Тальяна. Васьбол тол безумалку. Попутно снимая с меня куртку и разматывая длиннющий шарф. Надеюсь, ты не на 5 минут, как обычно. Мы тебя так быстро не отпустим. Из кухни выглянула невестка. Тальяна, какая приятность. Ты проходи, пожалуйста, я сейчас немного не поспеваю. Ушастая пикси юркнула обратно в своё царство, сковорода как кастрюляк. Вечно она так. Всюду не поспевает, проворчал Вась, обняв за плечо, он повёл меня в гостиную. Ель, украшенная дорогими игрушками из ювелирных домов и съедобными пряниками, конфетами, фруктами, выглядела бесподобно. У меня дух захватило при виде подобной красоты. Я застыла у дверей гостиной, рассматривая символ наступающего нового года. Здорово, правда? похвалил Вась, напомнив мне детство. когда старший брат за каждую мелочь требовал похвалы сам выбирал а потом с мальчишками наряжали а Зуля на кухне кашу варила отмахнулся Вась вон посмотри на макушке какая корона из бриллиантов разных размеров на заказ сделали чистый восторг ага мы с мальчишками её сначала нарисовали а потом отнесли к частному мастеру он давно отошёл от дел но иногда новогодние украшения изготавливает. Еле уговорили. Втроём ходили, да, как обычно. Вась безумно любил свою жену Зюлю, но жутко стеснялся её внешности пикси. Худенькая и бледная, она странно смотрелась на фоне ярких плотного телосложения мужа и сыновей. Да ещё крупные оттопыренные ушки портили и без того непривлекательную картину. Зуля её нередко по глаза назвать страшненькой. Ну и симпатии её внешность не вызывала, особенно после рождения близнецов. Я не раз намёками и прямыми замечаниями пыталась отправить невестку по парикмахеру, который при помощи обычной стрижки скрыл бы в один мекуши и острые выпирающие на лице скулы. Но меня не захотели услышать. Зуля практически не вылезала из кухни. Безпрерывно готовя невероятно вкусные блюда для своей семьи, совершенно не интересуясь собственной внешностью, и даже мои исключительно женские подарочки в виде шарфиков, чулочек, брошей и гребешков неизменно откладывались в дальний ящик, чтобы потом про них забыть и не пользоваться. Садись вот сюда. Вася указал мне на словно словатую конструкцию из ветвей, свисающих с потолка и сплетающихся в крупную корзину. в которой умостилась большая подушка. Недавно заказал несколько таких. К нам злю ей в спальню, две детям и в комнату вот сюда, гостей подивить. Удивляться было чему. Я присела в необычное подвесное кресло и, ох, утонула в мягкой подушке. Уютненько. А, устроившись как следует, ощутила, что кресло слегка раскачивается само. Да это же качели! Насхитилась я, осознав идею странной мебели. Точно, хит сезона. Тоже хочу такие на балконе. Загорелась я, представив, как устроюсь с ногами в объёмные подушки, буду прихлёбывать горячий ароматный чай и любоваться закатом. М-м. За 100 золотых эльфы-умельцы задние выращивают. Ух, тут же поникла я. Мне придётся год голодать, чтобы накопить на такую роскошь. Так выходи замуж за гнома. И будут тебе и качели, и личный транспорт, и полный гардероб одежды, рассмеялась. И ты туда же. Не бысть родители велели обработать меня. Не угадала. Гном-партнёр, давно на тебя слюной капает. Да ты всё ломаешься. Это ты всё про хвосы. Про него, про кого же ещё? Я в основном с сельфами да людьми дела имею. Хвост один у меня есть гномей породы. Так вот, запомни сам и передай своему дражайшему партнёру, что мужчины, бросающие своих невест, меня не интересуют. А если то настоящая любовь, не из-за кого-нибудь, из-за тебя он бросил Милу, неважно. Непорядочно это сделать предложение, а затем в кусты слинять. Я понял тебя, но ты всё равно подумай, выгодное предложение. — Ха-ха, вылитый гном, хотя выглядит как простодушный великан. — Хорошо, хорошо, — торопливо согласилась я, совершенно не собираясь даже секунды тратить своего времени на обдумывание свадьбы по расчету. Я хоть и наполовину гномка, но меркантильности во мне не настолько, чтобы выскакивать замуж ради качелей и нарядов. Лучше расскажи, как у тебя у самого дела? Мы болтали обо всем на свете под гвалт мальчишек призвившихся в своей комнате на втором этаже, пока в комнату не вошла Зулья. За хозяйкой дома семенил огромный празднично накрытый стол. Молодая женщина тонким пальчиком ткнула в центр комнаты. Стол послушно проковылял на указанное место, при этом даже вода в бокалах не колыхнулась. «Да чего красиво!» сплеснула я руками, с удовольствием рассматривая на крахмаленную скатерть, салфеточки, фарфоровую посуду, И, разумеется, смысл слова это бодное блюдо. Всё прекрасно сочеталось и дополняло друг друга. Зульев всегда следил не только за качеством угощений, но и за убранством стола. "Нет, мне никогда не научиться такой искусной сервировке. Свен, свон, ужинать!" на весь дом прокричал глава семейства, гордый и устраиваемым пиршеством. На столе чего только не было, Пряные рачки в сливочном соусе, сочное мясо под шубой, ароматные грибы с сыром в хлебной корзинке, нежнейший тыквенный мусс под шапкой из диких орешков, хрустящие фаршированные перепёлки, запечённая рыбка на овощной подушке, пикантные рулеты из бекона и каши и многое, многое другое. Я уже не говорю про экзотические фрукты и овощи, выписываемые Васей из-за границы за баснословные деньги. чтобы семья питалась на высшем уровне. И все вкусности хотелось попробовать прямо сейчас. Рот наполнился слюной, глядя на это умопомрачительное изобилие. Я вместе с прибежавшими племянниками восторженно захлопала в ладоши. Вась зажег свечи и бросил на елку горсть магической пыльцы, которая заставила каждую иголочку переливаться и освещать комнату. создавая настроение праздника и волшебства. Ах, мурашки по коже побежали. Притихли даже близнецы, до того постоянно спорящие и безумко трещавшие в своих мальчишеских делах. Отец семейства разлил по бокалам листо, традиционный новогодний напиток из ароматных трав и кисло-сладких ягод. Поблагодарим наших богов за прошедший год и его радости. А также вознесём молитву о благополучии нового наступающего года. Мы дружно подняли бокалы и, как ответ на наше прошение, в напитках загурлили, заиграли искорки, переливаясь всеми цветами радуги. Ура! Мы выпили листа, ненадолго замерев от нахлынувшего удовольствия, после чего блаженно выдохнули. Я так и простояла с закрытыми глазами, пока Вась не скомандовал. Налетай на угощение! Не могу похвастаться, что перепробовала все блюда на столе, но те, что отведала, оказались просто изумительными. "Зулия, ты новогодняя фея", простанала я, отправляя в рот очередной кусочек чистейшего кайфа. "Да ладно тебе", зарделась от похвалы невестка. "Но хотя бы ради праздника могла принарядиться", проворчал Вась. укоризненно поглядывая на домашнее платье жены. «Ой, не успела!» — привычно пробормотала Зулья. «Нет, я серьезно проигнорировала я их семейные разборки. Ничего подобного не пробовала ни разу в жизни. Каждое блюдо, выполненное твоими бриллиантовыми руками, — непревзойденный шедевр!» Но улыбка уже сошла с бледных губ Пикси. «Еще десерт будет!» — предупредила невестка. Мне кажется, он неплохо получилось. Даже не сомневаюсь, что существует риск проглотить с ним язык, прикричала я в спину уходящей на кухню Зулии. Но, кажется, она не услышала. Тётя Яна, ты играешь с нами в криблика? с надеждой предложил Свон. О чём речь, конечно, обрадовался я возможности немного размяться. Плевенки схватили меня за руки и потащили к йоке. Играть мы обожали, особенно втроём. Брат с довольным видом уселся в кресло и принялся со стороны наблюдать за нашими развлечениями. Но надолго Вася не хватило. Минут через десять из его угла послышался звучный храп с присвистом. Пару часов все были при деле. Каждый занимался тем, что больше всего любил. А затем наступило время десерта. Зюлья заметалась из кухни в гостиную, контролируя левитирующие подносы и что-то принося своими руками. Давай поможем, предложил я невестке. Я сама, даже не задумываясь, привычно пробормотала она, но, видимо, прикинув, что с подмогой справиться гораздо быстрее, согласилась. Если только совсем немного. Мы дружной компанией отправились с мальчишками на кухню. Вот эти сладости с магической начинкой, указала невестка на крошечные капкейки с разноцветными шапочками крема, их нельзя левитации. Поэтому вместе с многоярусной башней не отправляла. Пых много, и они мелкие. Понятно, покивали мы головами. Нужно добавить их на ярусы к другим десертам на хрустальную подставку, которая в центре стола. Да, именно так. Сейчас всё быстро перенесём. Мы действительно с порой всё перетаскали к столу. Но гадский день не мог не приподнести мне очередной сюрприз. Свен поторопился и запнулся ботиночком о край толстого ковра, покрывающего пол в гостиной. Племянник пошатнулся, пирожное соскользнуло со тарелочки, удерживаемой детскими пальчиками. Его брат в попытке подхватить падающий капкейк бросился вперёд. Однако шансов встретиться не с вкусняшкой, а острым углом журнального столика у него оказалось куда больше. Я действовал на инстинктах, схватив пролетающего мимо меня племянника. Самое ужасное, что махнув рукой, я задел пирожное. А оно, сменив траекторию полёта, отправилась с племяком к спящему Ваську. В гостиной воцарилась мёртвая тишина. Каждый застыл в нелепой позе замороженного движения. Шмяк. И капкейк кремовой шапочки угодил отцу семейства прямо на нос. Почти одновременно Вась сделал шумный вдох вместе с кремом. Такого трёхэтажного ругательства я не слышала с самого детства, когда сосед нечаянно наступил на собственные грабли и те ударили его по самому дорогому и чувствительному месту. Но громче всех гласило Зуляя, не подоспевшая к мужу салфетки на долю секунды. А она, не уставая извиняться за всё на свете, старательно стирала с лица мужа остатки пирожного. и еле сдерживалась от слез. Племянники впервые за вечер притихли и чинно уселись за стол, как поймальчики, сложив ладошки на коленях. «Это все я! Извини, извини, извини!» поспешил я взять ответственность на себя, пока Вась не устроила разгон всему семейству, по-свойски так сказать. Странно, но у брата для меня было привилегированное положение. Мне многое спускалось с рук и позволялось, в отличие от остальных, потому что я единственная не боялась его гнева. — Ну-то, Альяна! — возмутился Вась. — Чего это тебе вдруг взгрустнулось и захотелось покидаться пирожными? — Я это нечаянно, повинилась я, шаркая ножкой о злополучный ковер. Хотела невестке помочь расставить десерт и вот руки-крюки. — Зачем Зулии помогать? — совершенно искренне удивился Вась. — Она прекрасная хозяйка. и замечательно справляется со всем сама. Она-то безусловно справляется, но если бы ей кто-то помог, кто-то, кто все это время продрых в кресле, Зулья накрыла бы на стол гораздо быстрее, и у нее хватило бы времени и на себя, а не только на кухонные заботы. Сам же хотел, чтобы жена выглядела более ухоженной. Ну где ей взять времени, если она не вылезает из кухни? Я говорила и понимала, что совершаю крупную ошибку лицо ваше на моих глазах багровело в то время как золуяна напротив будучи и без того не слишком румяной все сильнее бледнела я произнесла вслух то что давно копилось у меня на душе но имела ли я право это озвучивать скорее всего нет что наконец взревел брат вышедший из себя «Это ты, Янки, такое наговорила?» Он обвинительно ткнул пальцем в жену. Она замотала головой, но Вась не желал ничего слушать. «Я, значит, не помогаю, да? Я не имею права вздремнуть часок-другой. А то, что работаю круглые сутки, как проклятый, чтобы у вас с детьми было все самое лучшее, ничего не значит?» «Да угомонись ты!» Удалось-таки вставить в его речь пару предложений. Ничего Золуя мне не говорила. Сама заметила, не слепая. Хватит Янка её выгораживать. Вдушь вот не думал, что жена на меня жалуется налево и направо. Кромыхнул в дверь, в вазьерся в ванной и включил воду. "Зачем ты такое сказала?" вздохнула Золуя без обвинений, спокойная, бесцветна. От этого я почувствовала себя ещё более отвратительно. Теперь он долго будет злиться и переживать. Но ведь действительно, если бы он чуток тебе помогал с детьми и по дому, то ты смогла бы выделить время на себя, попыталась я оправдаться перед невесткой. Мне это не нужно, красивее я не стану. И вообще у нас всё хорошо. Она сделала паузу и добила меня. Было то, что ты меня весь день незаслуженно обвиняли, я ещё могла вытерпеть. Но стать причиной размолвки счастливой семьи было просто невыносимо. Брат, умытый и смурной, вышел из ванной. Вась, извини, но я, правда, попытался я обелить невестку, но брат меня перебил. Хватит, Тальяна. Закрыли эту тему. Давайте спокойно закончим ужин. Зуля подскочила, пытаясь поухаживать за мужем. Но он гордо отверг ее помощь и сам наложил на свою тарелку скромную порцию десерта, чем дополнительно уколол жену. Атмосфера праздника испарилась. Напряжение, казалось, можно было черпать полной ложкой. Близнецы при первой же возможности сбежали из-за стола в свою комнату, по пути расцеловав меня на прощание. Поблагодарив за угощение и вечер, собралась домой и я. «Вась!» — проныла я, стоя уже у порога. Зурия действительно не говорил ничего подобного. "Тальяна, мы разберёмся сами", строго ответил брат, сжимая меня в крепких объятиях. "Не переживай. Тебе экипаж вызвать? Нет, спасибо. Его сегодня не дождёшься. Я лучше на рисевом где лежанце. Он сейчас как раз едет в мою сторону". Вышла на улицу я в ужасном настроении. Лучше бы вовсе не приходила сегодня к брату. Глядишь, мир в его семье не был бы нарушен. Я кошмарная, кошмарная сестра, худшая на свете. Хотелось саму себя прикопать в ближайшем сугробе. Янка, гадкая поганка. Всюду взрывались фейерверки, выпуская из сонно звёзд ожившие иллюзии. Звучала музыка, слышались смех и поздравления. И только я одна шла, злющая и расстроенная, не обращая внимания на царящую вокруг праздничную атмосферу. Настолько погрузилась в самокопание и рефлексию, что не заметила, как оступилась. Нога поехала по скользкой дорожке, каблук зацепился за несрубленный корень и сломался. — Да что же это за обувь такая, что ломается при первой неровности на дороге? — возмутилась я, пытаясь рассмотреть место повреждений на сапоге. — Не вышло. пришлось плюхнуться в ближайший сугроб и снять сапог. Эх, невезуха. Самостоятельно приделать каблук на место даже временно нет никакой надежды. Отломился ровнненько. Без сапожника не обойтись. И как мне теперь идти домой? Оторвать каблук на другом сапоге, чтобы не чувствовалась разница? Так велика вероятность выдроть неудачно и остаться с голой пяткой. К тому же из-за высокого подъема в обуви без каблуков все равно идти проблематично. Оставлю так, как-нибудь доковыляю. Да, да чего ж у меня великая вера в себя. Как-нибудь. Подходя к остановке дилижанса, я тысячу раз прокляла тот момент, когда решила, что осилю дорогу. И это шагая одной ногой, а второй опираясь на носочек. Лучше бы вернулась к брату и вызвала наемный экипаж. Нет же, самостоятельная и независимая. Разумеется, на тот дилежанс, что рассчитывала сесть, я опоздала. Нет, правильнее сказать, доковыляла, как раз до следующего отходящего. Можно понять мое возмущение, когда оставалось дойти всего несколько шагов, а возница тронул поводье. «Стоять!» — заорала я с ужасом, представляя, как повторяю утренний забег, только уже в перевалку, без одного каблука. То ли возница, — признал мой голос, — то ли мерен. всё-таки должна признаться, утром я отключилась. А может быть, кто из пассажиров подсказал, что следует подождать. Так ли, значит? Ну, тележенок затормозил, и я успел запрыгнуть в него. Повезло тебе, малышка, весело сообщил молодой человек под хмельком. Это последний. Следующий тележанс только утром пойдёт. Боги, какое счастье, успела, простонала я. Даже думать не хотелось, что было бы опоздай я. «Накатим за Новый год», — предложил другой парень, слегка пихнув меня плечом и показав на бутылку с игристым вином в своих руках. Оказывается, в дилижансе с удобством расположилась хмельная компания, по пути накатывающая в честь праздника. «Из мелкой тары не пью», — огрызнулась я и с силой ответила толчком локти в бок. Молодой человек охнул, то ли от боли, то ли из уважения к гнумке, употребляющей спиртное ведрами, но отстал. Я демонстративно отвернулась к окну, и за всю дорогу меня никто больше не потревожил. А вот на остановке снова пришлось хлебнуть, стыдая унижения. За время поездки я успела забыть про сломанный каблук. Стараясь как можно изящнее спуститься с подножки транспорта, не удержала равновесие. Нога поехала, усаживая меня на шпагат, на который я ни разу не была способна. На моё счастье рядом оказался столб для объявлений. Вот за него я и ухватилась обеими руками. Радой окружающих чуди сами акробатики. Ноги собрать вместе мне удалось не сразу. Они своевольно разъезжались по льду и так, что без каблука ещё и заваливалось набок, раздражая отсутствием устойчивости. Ковыляла я домой, доведённая до точки кипения. Разве только И с носа парни шел. Поэтому, когда меня окликнул незнакомый мужской голос, далеко не сразу обратил внимание. «Прошу прощения, уважаемая!» Нагнал таки меня молодой человек и простревался рядом, стараясь идти со мной в ногу. Я даже поворачиваться к нему не стала, четко следя за каждым собственным шагом, равновесием и ровностью дороги. Лишь краем глаза отметила неотстающие от меня мужские ботинки. Могу я вам чем-то помочь? Фраза дозвалась во мне воспоминанием о сегодняшней работе за прилавком. Очередной насмешник. Как эти недоумки уже достали. Сколько можно, а? Не день, а сплошное недоразумение. Желание покусать кого-нибудь уже стало просто невыносимым. Вы сапожник, как можно высокомерней поинтересовалась я. Нет, Незнакомец явно не ожидал подобного вопроса. Тогда ничем, свободны. Я с пренебрежением махнула рукой и чуть не навернулась. Проклятие! Как хорошо, что почти дошла. Хотя, кто знает, если Мом Фанни все еще злится за утренний инцидент, лучше бы мне заблудиться среди сугробов. Как скажете. Еще более надменно, чем я, отозвался молодой человек и опередив меня на несколько шагов, Прошел в мой подъезд. Дверь звонко хлопнула перед моим носом. «М-м-м, это был сосед?» Я открыла дверь и уставилась в широкую спину в дорогом пальто. Молодой человек легко взбегал по ступенькам. Высокий рост и модельная стрижка подсказали, что я только что отшила самого завидного жениха в округе – Арма Вави. Чего ему вздумалось меня задирать? Вроде с виду приличный парень. А все туда же, что и пьяная молодежь норовит позабавиться за чужой счет. Тьфу на него! С Момфа они тоже гладко не вышло. Кто бы сомневался. Я успела прошмыгнуть мимо гублинши, но та заметила меня и выпрыгнула из своей комнатушки следом. Пришлось с ветерком нестись по лестнице, удирая от шустрой консьержки понамеревшись стеной примерно нагнать меня и выплеснуть всё своё недовольство, скопившееся за день. Эх, переписать бы весь сегодняшний день. Вот было бы здорово. Я уставилась на сказочный красоты фейерверки, разрывающиеся в небе. Прелесть, до да чего хороши иллюзии, остающиеся на несколько минут после залпа. А вот это новогоднее фееи вся светящаяся с прозрачными мерцающими крыльями и чудесным венком из звёзд совсем как живая в впечатление словно летит прямо ко мне стоп она действительно летит ко мне это не иллюзия мамочки настоящая новогодняя фея а для меня помню в детстве меня каждый год навещала прекрасная новогодняя фея узнавала мои мечты, дарила чудесные игрушки и книги. Чаще всего это происходило, когда мы с компанией мальчишек и девчонок гуляли на улице. Реже навещала нас с братом. Но чтобы вот так, тет-а-тет, -тет, никогда. Я, затаив дыхание, наблюдала, как фея долетела до балкона и опустилась в сугроб, буквально в пяти шагах от меня. Проклятие! Возмутилась фея низким мужским голосом, Выбираясь из снега, напротоптанный пятачок к ко мне. Свет из окна упал на гостью и во всей красе продемонстрировал ту до мельчайших деталей. "Да ладно!" громко взвопила я, не веря собственным глазам, и даже для верности протёрла. Мужские лосины обтягивали крепкие и мускулистые ноги. Рост выше среднего и далеко не узкие плечи тоже не придавали хрупкости Фее. Я уж не говорю про значительные бицепсы и трицепсы, которые невозможно было скрыть даже рукавами теплой куртки, а также про крепкий неженский подбородок. Смазливое личико, светлые волосы до плеч, длинные ресницы и кружевная пачка с веночком могли бы ввести в заблуждение. Девушки разные бывают. Если бы не Кадык и... Тут же сомнений быть не могло. Ты... Новогоднее решил меня одурачить этот прихиндей? Новогодний, с напором поправила я. Новогодний, вздохнув опречённо, согласился он. Фия. Тогда уж фей, фыркнула я. Вот тебе та сюрприз. И сползла с кресла. Я второй раз за этот день рыдала громко, с надрывом. с тем лишь отличием, что сейчас слезы текли от безудержного хохота.